с подковыринкой, вот, дескать, на перу-то вашему накося. А объявилось перу у соседа, отец его тягать, где взял, на торжище, на что сменял, на валенки, у кого,